Однако угол продолжал доказывать, что его знакомство с пушками не устарело, и вдогонку спасавшимся испанцем прогремело несколько выстрелов. Последняя лодка разлетелась в щепки, едва причалив в пристани. Кто же были эти таинственные помощники, которые в последнюю минуту отомстили испанцам, сохранив вымогательски полученный со Стравитян выкуп в сто тысяч песо? Загадка эта еще требовала разрешения. В том, что Синкуль Ягос находился в руках друзей,